Глава третья. Первый и последний. Я не ошибся. Поляки вышли прямо на нас. Сначала нам головы посыпались мины. Правильно делают. Долбят в профилактических целях. Только пользы с этого не на грош. Мы после пяти минут обстрела остались живы, а значит вскоре встанем врагам поперек горла. Затем забор проломили два БТР Ханамак 251 модели, и, развернувшись, начали поливать огнем пулеметов нашу казарму и столовку напротив. В ответ из столовой стали стрелять пограничники, чем привлекли к себе внимание и сосредоточенный огонь поляков. Мы же сидели тихо и выжидали. «Всем спрятаться, не высовываться. Огня в ответ не открывать. Пусть бронетранспортеры пропустят вперед пехоту, тогда ударим», командовал я, сидя на грязном полу в коридоре. Время от времени я аккуратно выглядывал в окно и пытался сосчитать пшеков, выбегающих из проломов в заборе. Их уже было больше тридцати, и они быстро рассредоточивались, залегая вдоль забора. Много их. Два БТР и взвод пехоты — для нас это уже много. Казарма — это не дот, она даже не каменная, долго мы тут не усидим. «Они обходят с фланга», — высунулся из своей комнаты Пайс. До полусотни солдат, один БТР и два штурмовых орудия. Ой-ой, внутри у меня все опустилось. Что бы мы ни делали, любые наши потуги-самоходки размажут тонким слоем по развалинам казармы. Может, надо бежать отсюда? Вглубь расположения отряда? К гулу движков-ханамагов неожиданно подключились более мощные звуки и лязг. Что-то большое и с серьезным движком и гусеницами направлялось сюда. Бабах, бух! «Танки, сэр, это русские!» Пайс выбежал из своей комнаты и, тыча пальцем в окно, привлекал мое внимание. Я приподнялся и увидел, как из глубины расположения отряда сюда идут два танка. Один быстро ушел за нашу казарму, а второй встал между нами и столовой. Я таких машин в жизни не видел и не знал. С моей любовью к истории Великой Отечественной я отлично знал все без исключения танки советской армии всех периодов войны, Но что это за машина, я не знал. Мне показалось, что этот танк был родственником Т-28. Но вот верхний лобовой броневой лист был спрямленным и с большим наклоном, без люков, но с шаровой пулеметной установкой. Ни о каких пулеметных башенках речи не шло. Корпус, на первый взгляд, пониже, чем у 28-го. Ходовая прикрыта экранами брони. Башня очень похожа на коническую башню пресловутого Т-28. Но вот наклон брони больше. Орудие не жуткое короткоствольное нечто, именуемое КТ-28, и даже не более или менее вразумительное Л-10. Это была пушка, похожая на ЗИС-5 с танка КВ-1. Вот так дела. Этот танк выглядит сильно. Бабах! Русские подбили одно из штурмовых орудий. Эй! Вот так им! Радостно загалдели бойцы, видевшие этот момент. Проклятие! поляки обстреливают танк из гранатометов. «Открыть подавляющий огонь! Не дайте противнику подобраться к танкам!» — заорал я. миган лег в руки и придал мне уверенности. Пулеметы заговорили разными голосами, защелкали винтовки, короткими очередями ударили автоматы и ручные пулеметы. На такой дистанции и с таким вооружением мы произвели на противника наилучшее впечатление. Танки и то не так сильно их смутили, как наш кинжальный огонь очень быстро потеряв ханамагов и самоходки, поляки хоть и не бросились на утек, но напор сбавили ощутимо. По танкам все чаще стали стрелять из винтовочных гранатометов. Кое-где я заметил даже длинные стволы противотанковых ружей. Сильно же меня напрягло то, что враги целенаправленно взорвали большой участок забора и таким образом увеличили дистанцию боя. Теперь их стрелки медленно отступали к опушке леса метрах в трехстах от наших позиций. Я не успел понять, как же это случилось, но танк, стоявший перед нашей казармой, пытаясь отъехать в сторону, повернулся бортом к немцам и вспыхнул. «Нет, черт, нет!» — вырвалось у меня из груди. «Как обидно!» «И танкистов жаль!» «Нет! Так быть не должно, я обязан им помочь! Домовые гранаты есть? Дым есть?» «Да, есть несколько гранат, сэр!» Кинг быстро превращается в моего помощника. Сейчас он мгновенно дал ответ на вопросы и даже отослал Брока за домовыми гранатами, понимает, что я не просто так спрашиваю. Быстро поставить домовую завесу. Кинг, Брок, пойдете со мной. Надо вытащить танкистов, пока они не сгорели. Я видел, как на крыше корпуса перед башней открылся люк и оттуда с трудом вылез танкист. Дым! Из окон в сторону противника и к танку полетело три домовые гранаты. «Давай, быстрее, быстрее!» Дым, словно наперекор нам, поднимался слишком медленно и неуверенно. Когда поднялись первые рваные облака дыма, я не выдержал. «Прикрывающий огонь! Пошли, пошли, пошли!» Первым, сиганув в окно, я, что есть сил, побежал к танку. Тут всего метров двадцать близко, за спиной пахтя и ругаясь, бежали мои помощники. Над головой засвистели пули. «Господи, да что же я делаю? Откуда во мне столько безумия?» Я же жить хочу. Я еще слишком молод, чтобы так глупо прощаться с жизнью. Прекрати думать, смотри, куда бежишь. Кинг, помоги водителю и вытащите радиста. Эх! На полной скорости я влетел на танк, жмурясь от едкого дыма и жара. Скинув с плеча автомат, пригнулся и короткими очередями расстрелял в дым остаток патронов в диске. Сержанты вытащили из танка радиста. Попытался открыть люки на башне, но один люк был закрыт а второй кто-то держал изнутри. «Отпусти люк, идиот!» — заорал я, срываясь на виск. Страшно жуть. Поймать пулю сейчас легко, как нефиг делать. Дымовая завеса хоть и поднялась, но пшики ею тоже воспользовались и вновь продвинулись вперед. Пули часто цокали по броне, заставляя меня дергаться, словно паралитика. Наконец люк поддался, и его удалось открыть. В лицо ударила волна горячего дыма. В проеме люка я увидел сгорбленную спину танкиста, верху рукой. Он, наверное, пытался открыть люк, но сил не хватило. Схватив Горбатова за воротник, попытался вытянуть его, но лишь распрямил ему спину, и смог узнать того самого чумазого лейтенанта, с которым договаривался Аверьянов. «Это ты?» Голова у него разбита, лицо в крови, глаза мутные. «Я, я, выбирайся отсюда!» «Все, кто живой, выбирайтесь!» Ухватив танкиста за рукав, я потащил его наверх. «Шквал огня не дал мне закончить дело». Лейтенант завис посереть пути, навалившись грудью на крышу башни. «Уходи!» — пролепетал чумазый. Краем глаза я заметил, как мои помощники оттащили радиста за танк. Мехвод вроде прочухался и, укрывшись за танком, отстреливался из пистолета. «Кинг, прикрывай!» Я вновь предпринял попытку вытащить из башни раненого лейтенанта. «Тащи его! Тащи! Хэ! Хэ!» Гулко донеслось из танка. «Сейчас на воздух взлетим. Тащи!» Я рывком вытянул чумазовый летеху и чуть не сверзился с танка. Передав раненого с рук на руки Броку, помог вылезти оставшимся башнирам через освободившийся проход. Укрывшись за танком, все перевели дух. «Время больше тереть нельзя, а вдруг танк и правда рванет?» «Раненых на руки, ходячие своими ногами вот к той казарме, тычу пальцем в сторону нашего здания». Повторяю команду на двух языках. «Приготовились, вперед, быстро, давай!» И опять кошмарный сон. Быстро, беспорядочно, бессмысленно. Я знаю, кто победит. Знаю, какую цену за это заплатит Советский Союз. Но это было в моем мире. И там было по-другому. А здесь? Не знаю. Сложно поверить в то, что ходишь по грани между жизнью и смертью. Но ходишь по этой грани на адреналининой по самые уши, с диким самомнением. Сейчас тощий американский мнимый первый лейтенант готов на все ради малоизвестных ему людей. И будь что будет, ведь это была мечта. Мечта всей его жизни — поучаствовать хоть в одном бою той Великой войны. Это его первый, самый что ни на есть настоящий бой. Лицом к лицу с врагом, лицом к лицу с судьбой — дебильная лирика. Прочь, прочь из головы, не до этого. Да как вообще это удается мне? Бой идет, а в голове черти что. Вся спасательная партия с танкистами прямо-таки влетела в казарму. С треском и матом, подобно знаменитому электрику, что не был птицей, но все же совершил свой исторический нецензурный полет. «Вы в порядке, сэр?» Лежа лицом в пыли, сложно рассуждать о порядке. «Вроде цел». Встав на карачки, отползаю под окно. В голове и на языке одно. «Помогите танкистам». «Уже, сэр». «Что уже?» «Помогаем. У всех контузии, у двоих пулевые ранения». Пулевые ранения? В танке? Хотя, стоп, у поляков противотанковые ружья были. Неужели они смогли пробить броню советского танка? А фиг его знает. У поляков в тылу что-то происходит. Они все прут сюда. Все!» Противным голосом заорал Джи, выскочив из штабной комнаты. «Они сошли с ума!» «Отставить панику!» «Занять позиции!» «Приготовиться к отражению атаки!» Попытки сохранить в голосе строгость таяли к концу моих команд, скатываясь на банальный виск. А ведь я всегда гордился своим мощным басом. Артур, перезаряди оружие, быстрее. Пустой диск из автомата убираем под сумок, полный в приемник, затвор на себя, готово. По зданию ударил снаряд, с потолка посыпалась штукатурка. Это что еще за напасть? Сколько можно? Я устал уже. Немецкие танки! Все бросились в рассыпную по комнатам и утащили за собой танкистов. Не знаю, правильно ли это, но пусть будет так. Из-за дома бахнул уцелевший советский танк. «Значит, не все потеряно». «Второй взвод налево к столовой. Аверьянов, за мной!» «Опа, подмога!» По площадке перед нашей казармой быстро продвигались навстречу немецкой лавине советские пограничники и красноармейцы. К нашей казарме направлялся живой и невредимый Леха со своими погранцами. И с ними двое очень уж серьезных мужиков с очень серьезными галунами на рукавах. Старли быстро раздал команды своим подчиненным и вместе с серьезной парочкой заскочил в окна казармы. От количества шпал в петлицах командиров меня бросило в дрожь. У одного было две шпалы, у второго три — майор и подполковник. Ой, неспроста они сюда лично примчались. Где это видано, чтобы старший комсостав лично в бой шел? Первый лейтенант Майкл Пауэлл присел возле меня подполковник. — Да, сэр. Мотнув головой, поправляюсь. — Да, товарищ подполковник. Сердце сжалось. Я видел, как майор потянул из кобуры пистолет, его взгляд бегал туда-сюда. Тот, что присел рядом со мной, оскалился в жутчайшей улыбке так, что мне захотелось заплакать и сознаться во всех грехах. Я попал, повоевал и хватит. На улице в ту секунду вспыхнула рукопашная схватка, и поляки вместе с откуда-то всплывшими немцами, подстрекаемые неведомой силой, прорвались прямо к нашей казарме. Даже пограничники Аверьянова не смогли их остановить. Увидел и осознал я это за жалкую долю секунды между попыткой найти выход и сложившейся ситуации с командирами и желанием направить на них ствол автомата. «Берегись!» — Леха успел предупредить всех об опасности. В окно влетела длинная немецкая граната. Вновь разум помутился, и тело подчинилось порыву. Опять затмение. Что же это? «Граната!» — завопил я и подхватил с пола «штильхенд-гранату». Рывок к окну, навстречу атакующему врагу. Бросок. Медленно, очень медленно, Артур. Опоздал ты. Она сейчас взорвется. Хотелось упасть, мгновенно рухнуть на пол. Спастись хоть как-то. Но сделать этого я уже не успевал. Почему не успевал? Скажете, у немецкой колотушки запал секунд десять горит? Верно. Но я ощутил, что взорвется эта дрянь раньше. Меня хватило на то, чтобы продолжить движение левой рукой, метнувшей гранату, и прикрыть лицо. Удар, волна жара и боль, подобные которой не приходилось испытывать никогда, обрушились на меня. По лицу словно наждачной бумагой прошлись, но даже вскрикнуть не удалось. Удар спиной о стену на миг лишил меня сознания, но при этом странным образом очистил разум от боли. Когда я вновь увидел мир, он потерял краски, яркости, звучания — Ничего не осталось, кроме одной картинки. Оконный проем в серой стене и серое небо. Левая рука не шевелится, правая в полном порядке. Пальцами касаюсь правой стороны лица. Кровь. Все же досталось и лицу. Нужно добраться до пистолета. Он очень мне нужен. Вальтер с кобурой за спину съехал, а кольт под рукой. Легко поддался клапан кожаной кобуры, шитый на заказ в моем будущем. Холодная, словно лед, рукоятка кольта легла в ладонь. «Я понял. Я все понял. Это не сон разума. Это правда. Я сейчас умру». На подоконник ловким прыжком заскочила высокая фигура немецкого унтер-офицера. Пистолет беззвучно толкнулся от дачи в руку, и фашист, потеряв половину черепной коробки, столбом рухнул мне в ноги. Первый патрон. Через соседнее окно прямо на поднимающегося Аверьянова собрался наброситься поляк. Толчок второй патрон, еще толчок, третий. Двух пуль, ляху, для смерти хватит. Еще двое подбежали к окну напротив и вскинули оружие. Четыре, пять, один упал прямо на подоконник, шесть, семь. Все, это был последний патрон, и я промахнулся. Немец не промахнется, он выжил. И он ответит. Но все равно я победил. Я победил. На миг мир стал прежним, насыщенным, Вновь загрохотал бой, краски вернулись, и даже черная фигура врага, дарующего мне смерть, не затмила небесной синевы чистого неба. Первый и последний бой. Вот оно как.